В другое время Макото вытряс из покупателя всю душу, споря за каждый медяк. Но сейчас он спешил к графу. Пришлось отдать мутанта всего за 70 монет. Хотя, если бы пятнистый не сбежал, атаман мог получить за бойцовую пару не меньше 200, плюс еще с полсотни за шоколенка. Распорядитель открыл решетку и позвал четверых рабов. Смуглые кочевники-здоровики в набедренных повязках и ошейниках взялись за клетку, сняли ее с телеги и унесли по коридору.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 «С него они летали!» «Как это железные и летали!» Перебил Макота. «Ты чё плетёшь? Желез дежёлое!» «Да это не я, это Захар!» «Он, говорю, в книжке одной вычи, Захар читать отродясь не умел!» Отрезал крючок. И дерёжка обескураженно умолк. Платформу приводила в движение паровая машина. Прикрученный к полу котёл цистерна, чугунный колпак с дырой для пара, шестерни, рычаги. Здесь дежурил усатый верзила в драном комбинезоне, рожа в копоте, На лбу очки с выпуклыми стёклами. Макото заплатил, и усач молча ушёл в будку управления. Макото завёл повозку на прямоугольную плиту без ограды и остановил посередине. Загудела, залязгала. Струя пара вырвалась из дыры в колпаке, украшавшем котёл. Под платформой раздалось шипение, серые клубы поползли из-под неё. Дрогнул коленвал. Пришла в движение самая большая шестерня. Зубцы размером с голову сцепились с другими, поменьше.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 Там висели люди, прикрученные колючей проволокой. «А кто это?» «Мразь вроде тебя и меня. Бандиты, которых проктор поймали «Я не мразь!» Запротестовал Дерюшка. «Я... Ой, хозяин! А что, если и нас ведь мышь? «Заткнись!» — перебил атаман. Остановив телегу у контейнера, он обернулся. «Все помните?» Крючок промолчал. Дерюшка кивнул. «Помним, а как же?» «Только вот я теперь думаю...» Он не договорил. В контейнере открылась дверь... И наружу вышли двое. Чернявые, смуглые и небритые. В черных комбезах, перепоясанные патронными лентами. С маузерами в кобурах. Один держал на плече штуковину с коротким стволом и торчащим вбок магазином патронов эдак на тридцать. Дерюшка при виде оружия чуть рот не разинула от восхищения, узнав автомат. Редкая и очень дорогая вещь. «Ты Макото есть?» спросил другой охранник. Низкий лоб его пересекал бледно-розовый шрам. «А кто же еще?»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 Тот, что со шрамом по имени Мустафа, указал стволом Маузера на железный стол у стены. Нет движений быстрых, гортанно произнес он. С независимым видом Макота направился к столу. Крючок и Дерюшка поспешили за ним. Атаман расстегнул ремень, бросил на стол вместе с кобурами и громко заявил: "Ладно, хлопцы, сымайте стволы. Мы сюда не воевать, а торговать пришли. Правильно я говорю? Точняк, хозяин." Голос Дерюшки слегка дрожал. Бандит скинул с плеча ремень ружья.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 И все же у меня свои правила. Видите линию на полу? Никто не может пересечь ее с оружием. Никто, кроме моей охраны. Последнему человеку, попытавшемуся сделать это, Мустапа отрезал ступни, запястья и посадил в кювету с бензином. Потом, когда я устал слушать вобли педняги, а у ада разболелась голова, его подожгли. Кювета с останками еще долго стояла перед ангаром. «И что вам прокторы на то сказали?» – проворчал Макота, ничуть не впечатленный. Он и сам пару раз проделывал с людьми нечто подобное.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 Макота оттолкнул протянутую руку охранника. «А если ты сопрешь чего?» «Монеты там!» «Слушай, ты!» Он развернулся к человеку в сендере. «Я ему мою деньгу смотреть не позволю. Она моя!» «Все, допекли меня!» «Или сейчас товар глядим, или мы укатываем в зад!» «Мустапа!» Произнес граф. «Чистый брат!» Откликнулся тот. «Что же, хорошо. Идите сюда, атаман. Ваши люди пусть стоят на месте. А вы, Макота, имейте в виду. В этом зале есть кое-кто еще».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 За такие несколько ферм купить можно. Скважину нефтяную. Я их не боялся с собой брать, потому что знал, ты честный мужик. Я и сам честный. Стало быть, чего у нас? Стало быть, деньги ты видишь, а вот я товар не вижу. Как это понимать, а?» «Что же, честность в делах похвально», — кивнул граф. «Однако осторожность также необходима. Ваша репутация, Макота, вынуждает меня быть осмотрительным». Че? переспросил атаман. «Какая еще репутация?» «Слухи, которые ходят о вашей кхм, решительной манере ведения дел?» «А, это да, я того, решительный. Люблю, слышь, чтоб быстро и по делу. И честно, чтоб не терплю я это вранье всякое, когда крутить начинают, хитрить, обманывать. Мои деньги, твой товар и все дела». Сердце Макота колотилось часто-часто. В глотке пересохло, мучительно хотелось хлебнуть на стойке, а лучше того поилось из фляги шоколенка. Атаман облизал пересохшие губы и оглянулся. Зияд, слегка опустив автомат, подпирал стену неподалеку от крючка и дерюшки. Мустапа остановился в шагах в пяти замокотой, сжимая маузер в правой руке. Я имел в виду несколько другое. Впрочем, ваше желание увидеть товар вполне законно и понятно. «Извольте». Граф кивнул Мустапе. Не спуская глаз с атамана, тот пошел к ящикам. Дойдя до аппарата на поддоне, сунул маузер в кобуру и взялся за край брезента.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 С внутренней стороны тулли свешивалась кожаная петелька – крепление для пистолета – и нахлобучил на голову. Выставив оружие перед собой, он пригнулся за сендером, повел стволом из стороны в сторону. Крючок, бросив обрез, схватился за оружие, присел. Дерюшка повесил автомат за спину и поднял Маузер Зиада. Когда Макота приподнял голову, в сумраке за ящиками полыхнул сноп огня. Над головой вжикнула пуля. Она не просто пробила дыру в шляпе, сорвав ее, отбросила далеко назад.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 Пистолет в руках крючка дернулся, но бандит не выстрелил. Когда великанша подошла ближе, стало видно, что пули попали ей в грудь и живот. Макота ввел за ней стволом пистолетика, позабыв, что патроны в нем закончились. Женщина сделала несколько шагов. Кренясь все сильнее под весом тяжелого ружья, добрела до лежащего навзничь графа. — Серж! — простонала она, медленно поднимая ружье. «Сережа — Сережа! Полные ненависти темные глаза —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 Или просто, чтобы вор какой карманы нам не попытался обчистить. Вещи-то несем побыстрее на крафт и отчаливаем. Так деньги за эту вещь у тебя с собой будут? Надо их получше спрятать. Ставр покачал головой. знатоком я давно рассчитался в условленном месте, еще в сезон ветров. Теперь все понял? Туран застегнул пояс по тронтаж. А крафт так висеть и будет, без охраны? Капканы поставлю, сказал Ставр. Меня на корабле многие знают. Мелкая варя уже пробовала залезть. Два трупа.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 «На с вежливо держись, а варюк если что, смело в зубы бей». Ставра начал спускаться, и Туран, повесив ружьё за спину, последовал за ним. «Нормальный хозяин!» Дерюшка выпрямился, отряхивая руки. «На панч её запросто поставить можно. Во, гляди!» Аппарат на короткой стойке с шестью лючками на торце тускло поблёскивал покатыми боками. Рядом лежали скрученные провода, пульт управления, какая-то штука с экраном и тарелкой наверху. «А чё за тарелка?» «Локация, как его, радар. Ракеты наводить». «А ты локацию, что ли, тоже можешь туда поставить?» — усомнил самокота. «Или Захар?» «Сможем, сможем!» — замахал руками молодой бандит. «Ты погляди!» «Стой!» Атаман повернулся к крючку, дежурившему возле дверей с обрезом и маузером в руках. «Чё там?» Лопоухий пожал плечами. «Тихо пока!» «Ладно, каравуль!» «Ну так чего, дерюга?» «Берешь кассету с ракетами, на стойку крепишь». Провода через крышу до да в кабину. Блок там где-то поставить, локацию наверх, чтобы тарелка то крутилась тудой-сюдой. Видишь экран? Он внизу, на нем цели видны будут. Это все. Дерюшка пошевелил губами. Еле троника. Серьезное дело. Да погибель на ней все держалось. Мне Захар говорил, его в детстве дед один этому учил. В схемах разных смыслить, паять там, клепать всякое. — Ты по делу говори, — перебил Макот. Их голосам вторило глухое, какое-то недоброе эхо. Будто весь большой полутемный склад передразнивал непрошенных гостей, убивших прежних хозяев. Несколько минут назад бандиты, взяв оружие, обошли контейнер. За ящиками и штабелями у дальней стены стояли перегородки из плетенных водорослей. Там жили граф Садой, Мустапа и Зиет. Атаман попытался отыскать деньги торговца, но ничего не нашел. А времени крушить мебель или простукивать стены не было. Один сендер, где по радио играла музыка, ездить не мог. Бак пустой, задних колес нет.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 Они ж тупые, как ты. Глянь, какая тут моща. Корабль разнести можно. А в пустоши где? Нельзя разве такую штуку прикупить? Нельзя. На корабле чего хожь можно торговать, Плати токмо. А в пустоши харьковские за торговлей оружием следят. Чтоб кому попало не того, не попало чего не надо. Правильно Крюк тебя мутантом обозвал. Не смыслишь ты пока в жизни, стручок зелёный. Макута ещё раз осмотрел сендеры и добавил. Сымай, короче, с этого пулемёт. Зачем хозя... Эй!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 Ящер, ракетомет не потянет, зато пулемет сможет. Значит, с пулемет на телегу. А сюда на багажник ракетомет грузите. Только заверните в брезент, как след, чтобы не видать было. Веревками обвяжите, да к скобам прикрутите. Видите, скобы там с боков. Задние сиденья с машины сымите, вместо него ящики. Ставьте поболе, где я еще такие ракеты возьму? Я пока телегу внутрь загоню, на нее тоже ящики покладете, если ящер сможет их с пулеметом тащить. Не сможет вза цимить.